Глава 18 «Той ночью, когда я вышла к бассейну, чтобы поплавать около полуночи, ко мне присоединился Нидин. «Я ожидал увидеть тебя в закрытом купальнике», произнес Майкл, когда я вынырнула вдохнуть воздуха, проплыв несколько кругов. Он свесил ноги с бортика бассейна. «В чем-нибудь спортивном?» На мне был купальник из двух частей. Что-то среднее между спортивным и бикини. «Мне стоит обидеться?» — спросила я, отплывая в противоположную сторону и выбралась на бортик. «Нет», — ответил Майкл. «Но ты обиделась». «Он, конечно, прав. Меня удивляло, что он вообще видит мое лицо в бледном свете луны, да еще и читает эмоции, которые я пытаюсь скрыть. Тебе здесь нравится?» Майкл спустился в бассейн. «Тебе нравится агент Лок?» «Тебе нравятся все ее уроки?» И тебе еще больше нравится думать о том, что ты поможешь с настоящими расследованиями. Я ничего не сказала. Майкл явно и сам способен поддерживать разговор. Что, даже не попытаешься составить мой психологический портрет?» Майкл плеснул воду мне на колени. «Куда пропала та девушка из кафе?» — спросил он меня. Око за око. «Ты не хочешь, чтобы я составляла твой профайл?» — ответила я. «Ты не хочешь, чтобы другие знали тебя?» Я помолчала. «Ты не хочешь, чтобы я знала тебя?» Он замолчал на секунду, две, три, а затем признался. «Правда?» «Ага», — язвительно сказала я. «Я правду говорю?» «Нет», — ответил Майкл. «Ты ведь это хотела от меня услышать прошлым вечером. Правда, а не действие?» «Не знаю». — с улыбкой сообщила я ему. — Ни на что не променяла бы воспоминания о том, как ты исполняешь балетную партию. Майкл оттолкнулся от края и поплыл. — И еще я отлично владею синхронным плаванием. Я рассмеялась, а он тем временем подплыл ближе ко мне. — Серьезно, Кэсси, правда? Он помолчал, остановившись в полуметре от меня. Спрашивая, я отвечу. Все, что угодно. Я ждала подвоха. Но его не было. «Ладно», — произнесла я, тщательно обдумывая возможные вопросы. «Почему ты не хочешь, чтобы составляли твой психологический портрет? Что такое могут узнать другие, что ты боишься раскрыть?» «Однажды я влез в драку», — ответил Майкл удивительно расслабленно. «Как раз перед тем, как попал сюда. Отправил парня в больницу. Я просто бил и бил его снова и снова, даже когда он упал. Я редко выхожу из себя, но если это случается, то не приводит ни к чему хорошему. Это у меня от папы. Мы таунсенды, ничего не делаем наполовину». Майкл ненадолго замолчал. Он ответил на мой второй вопрос, но не на первый. «Может, я не хочу, чтобы кто-то составлял мой портрет, потому что сам не хочу знать, что во мне увидит, в какие рамки я вписываюсь, кто я на самом деле?» «С тобой все в порядке?» — произнесла я. Он лениво улыбнулся. «Это вопрос дискуссионный. Я собралась спросить его об отце, но теперь не могла заставить себя спросить, случалось ли, что его папа выходил из себя по отношению к Майклу?» «Твоя семья богата?» «Дьявольски», — ответил Майкл. Мое прошлое?» Череда элитных интернатов, излишеств и из самого роскошного чего угодно, что можно купить за деньги. Семья знает что ты здесь. Майкл оттолкнулся от бортика и снова поплыл. Я не видела выражения его лица, но мне это и не нужно, чтобы понять, что его фирменная улыбка сейчас более чем заметно окрашена ненавистью к себе. Лучше спроси, важно ли это вообще для них. Три вопроса, три честных ответа. Но если он показал мне свои шрамы, это не означает, что я имею право вскрывать эти раны. «Ты Илия? спросила я, меняя тему. «Да», — ответил Майкл, и этим застал меня врасплох, потому что мне казалось, что этот вопрос не подразумевает ответов «да» или «нет». То да, то нет. Всегда ненадолго и всегда не к добру. Для нас обоих. Если я не хотела знать ответ то и спрашивать не надо было. Я встала и бомбочкой прыгнула в воду, послав в направлении Майкла маленькое цунами. Когда я вынырнула, он плеснул водой мне в лицо. «Разумеется, ты понимаешь. Теперь только война», — мрачно произнес он. «Только что между нами было метровое расстояние, а сейчас мы уже боролись, пытаясь забрызгать или макнуть в воду друг друга, не осознавая в полной мере, насколько близко оказались наши тела. Я набрала полный рот воды и выплюнула ее. Майкл толкнул меня под воду, я всплыла, хватая ртом воздух и увидела на веранде Дина. Он был идеально... пугающе неподвижен. Майкл еще раз толкнул меня под воду, а потом заметил, что я перестала бороться. Он обернулся и тоже увидел Дина. «Какие-то проблемы, Рединг?" спросил Майкл. «Нет», — ответил Дин. «Никаких проблем». Я внимательно посмотрела на Майкла, понадеявшись, что и в темноте он считывает эмоции достаточно хорошо, чтобы мой взгляд на него подействовал. Майкл уловил мое сообщение. — Хочешь присоединиться? — с демонстративной вежливостью спросил он у Дина. — Нет. — также вежливо ответил Дин. — Спасибо. Он немного помолчал. Тишина становилась давящей. — Хорошей ночи вам обоим. Когда Дин скрылся в доме, мне показалось, будто я что-то отняла у него. Место, куда он приходил поразмышлять. Мгновение, которое мы пережили вместе, когда он показал мне лампу черного света. «Правда или действие?» — Мои размышления прервал голос Майкла. «Что? Твоя очередь», — сообщил он. «Правда или действие?» «Правда». Майкл протянул руку и убрал прядь мокрых волос с моего лица. «Если бы Лия потребовала, чтобы ты поцеловала меня, ты сделала бы это?» «Лия такого не потребовала бы». «Ну а если?» Я ощутила, как жар заливает щеки. «Это просто игра, Майкл». Майкл наклонился и легонько коснулся губами моих губ. Потом отстранился и изучающим взглядом окинул мое лицо. Что бы он ни увидел, это ему понравилось. «Спасибо», — сказал он. «Это все, что я хотел узнать». Той ночью я спала мало. Я постоянно думала про Майкла и Дина, про колкости, которыми они обменивались, про прикосновение их губ. К восходу солнца мне уже хотелось кого-нибудь убить. Предпочтительно Майкла, но Лешла шла в списке второй совсем с небольшим отрывом. «У нас закончилось мороженое» угрожающе произнесла я. «Верно», — ответила Лия. На этот раз вместо шелковой пижамы она надела боксерские трусы и дранную футболку. На ее лице не было ни намека на раскаяние. «Это ты виновата», — продолжала я. «Тоже верно». Лия всмотрелась в мое лицо. «И если я не ошибаюсь, ты обвиняешь меня не только насчет мороженого. Мне жутко любопытно, Кэсси. Может, поделишься?» Сохранить секрет в этом доме было невозможно. А тем более два. Сначала Дин, потом Майкл. Я на такое не подписывалась. Если бы Лия не потребовала, чтобы я поцеловала Дина, Майкл не поцеловал бы меня в бассейне. Я не вляпалась бы в это, не понимая, что я чувствую, что они чувствуют и что мне со всем этим делать. «Нет», — ответила я, — «у меня здесь была только одна цель». Все остальное не имеет значения. «К черту завтрак», — сказала я, захлопывая дверцу морозилки. «У меня много работы». Я повернулась, чтобы уйти, но успела заметить, как Лея наматывает прядь блестящих черных волос на указательный палец и наблюдает за мной так пристально, что мне стало неуютно.